Глава девятая «Держите!» — кентавр передал мне папку с документами. Больше в повар дочерил девчонку. Ей повезло, они пару лет собирались взять кого-то из приюта, какую-то школу закончили. А уж как услышали ее печальную историю, так не пришлось заставлять. Сами вызвались. Будет как сыр в масле кататься. «В любом случае, я им подробно объяснил, почему девчонку нельзя бежать. Даже если захотят по жопе шлепнуть, перехотят. Побоятся. Сразу как одобрите, они перевезут ее в новый дом. Игрушки, одежка там, что еще детям надо. В общем, все закупили, я денег выделил». «Отлично», — Ей кивнул. «По поводу школы...» «Я понял. Никаких школ, только академия», — хмыкнул кентавр. «Надеюсь, в этот раз ее возьмут. С этими магическими заведениями нынче сложно. Взятки не принимают, разве что аристократы своих по блату пропихивают. А таких, как мы...» — он развел руками. «Редко заворачивают, но если завернут, то обжалованию не подлежит» то в первый месяц гребли всех подряд, а сейчас уже начали проверять службы безопасности. «Погоди, погоди!» Я прервал его разглагольствование. «Руда отказали в поступлении?» «Ага, как только ее родители убили. Ну, почти. Можно на секунду?» Кентавр забрал у меня папку, покопался в ней и вытащил два листа. «Вот, медицинское обоснование!» В день открытия преисподней ее нашли рядом с телами родителей и двумя дохлыми демонами. Девчонка не говорила, просто молчала, даже на вопросы не реагировала. Ну там, кивками или качанием головы. Туп сидела как истукан стука. Полицейские решили, что отец девчонки на последнем вздыхании прикончил демонюк и спас дочку. Однако потом к ним сверху пришло письмо. Мол, взять девочку под наблюдение и как можно быстрее сопроводить в Академию. Она не прошла вступительные испытания? Не то, чтобы она пыталась, развеселился кентавр. Девчанка всех игнорировала и ни разу не продемонстрировала магические способности. По итогу комиссия Академии решила, что их дезинформировали, отказала и отправила ее к психиатру. «Она так и не заговорила?» — уточнил я, уже зная ответ. «Нет, я не из сентиментальных, но даже мне ее немного жаль. Увидеть, как твоих родителей убивает неведомый монстр, да еще и в столь юном возрасте — травма на всю жизнь!» Представь крудо кого-нибудь из охранников, обладающих магией», — велел я, — «пусть будет ее нянькой». Провожает до школы и обратно, и все в таком духе. Я попрощался с ним и покинул клуб Гелиос. Это все объясняло. Скорее всего, в прошлой жизни народа сразу не обратили внимания, и в какой-то момент она, вероятно, снова подверглась демоническому нападению и воспользовалась своим заклинанием, как тогда спасая воспитательницу». Фактически события повторились, но из-за моего вмешательства это произошло чуть позже. Что ж, последние шесть дней я потратил, чтобы восстановить ход истории для одной конкретной маленькой девочки. Ну, до момента, где владыка ее устраняет, как потенциально опасного для демонов мага. Кроме этого, всю неделю я активно охотился, набирая процента постижения, и сейчас готовился перейти на второй ранг. Третье заклинание я опять позаимствовал из прошлой жизни. Кровавый двойник. Пиликнул телефон, на экране высветилось сообщение. «Император сказал, что отцепит район выделит тебе 20 минут. А больше мне-то речи, он торговаться не намерен». Я усмехнулся и оттарабанил «А вот я очень люблю торговаться. Мне нужно сорок минут». «Если я не справлюсь, то ладно, пусть вмешаются раньше. И напомни ему, что проводить эвакуацию до открытия прорыва нельзя». Император написал мне правильный номер, и вот уже какое-то время мы с ним общались через прокаженных. Конечно, Клочко посылал мне сообщение не напрямую, а через закрытую сеть. «Дружба с главой африканского содружества дает некоторые привилегии» в том числе каналы связи, которые невозможно отследить. На самом деле Фарэнь Янг неохотно раздавал привилегии, но у Клочко наконец-то получилось с ним договориться. 22 сентября, когда произойдет первый прорыв перворанговых демонов, наступит через 4 дня. Я предупредил все разведки мира о второй волне нашествия. В конце каждого моего сообщения была приписка, Посмотрите, какой ад развернется в Москве 22 сентября. То же самое ждет вас через несколько дней. Так что вся планета готовилась к кровопролитным боям. Я сделал все возможное, чтобы вторая демоническая волна стала для человечества новой ступенькой в магическом развитии, а не катастрофой. Разумеется, жертвы будут этого не избежать. Но маги защитят обычных людей и станут героями а заодно соберут щедрый урожай демонических сфер. «Три демона до второго ранга», — напомнил гидропомощник. «Спорим, добью до нужного числа за пять минут», — дурашливо протянул я. «Если будете недооценивать противников, то когда-нибудь они добьют вас», — занудно сказал Гидра. Я фыркнул и побежал к ближайшему прорыву буквально в трех кварталах. Звенело стекло, люди умоляли о спасении, рычали демоны, однако полицейских сигналок и сирен не было. Значит, в моем распоряжении как раз примерно пять минут, чтобы прикончить монстров и смыться. Когда я влетел во двор, перед подъездом тощий демон с чавканьем пожирал тело мужчины. Чуть поодаль валялась другая жертва — женщина в платье с пайетками. На скамье стояли два пластиковых стаканчика и бутылка шампанского. Коробка с конфетами была полностью заляпана кровью. М-да, романтика обернулась кошмаром. Я активировал заклинание «Кровавая булава» и демон тонко завизжал, раздирая когтями свою грудную клетку. Из его нутра доносилось жужжание. Булава крутилась с огромной скоростью, уничтожая его органы, перемалывая их в кашу. Я пошевелил пальцами, и булава поднялась вверх, по его трахеи к самому горлу. Бах! Шея демона разорвалась, а голова отвалилась. В мою ладонь упала теплая сфера. Раз! Улыбнулся ей прыжком перелетел дом. На автомобильной стоянке демон, смахивающий наоборотня, классического такого, на задних лапах, с волчьей мордой и покрытого шерстью, гонялся за парнем. Тот явно был спортсменом, наверное, гимнастом, потому что выдавал сумасшедшие кульбиты, уворачиваясь от ударов демона. Я снова активировал кровавую булаву. На данный момент моей магии хватало на пять использований и внедрил ее в демона. Эта тварь оказалась умнее, начала зираться, пытаясь отыскать, кто ее убивал. Увидев меня, демон зарычал и прыгнул. Его волчьи силуэт светила луна. Я прокрутил булаву по всему его туловищу, и он буквально развалился на части. Два, пробормотал я, почувствовав на ладонь еще одну сферу. По стене многоэтажки полз демон-паук. Круглое тельце, восемь лапок и горящие зеленым светом глаза. Он разбил окно и забирался в квартиру на девятом этаже. Я запрыгнул следом. Вовремя демон навис над кроватью, в которой, сжавшись от страха, лежал мальчик лет шести. Он даже не мог пошевелиться от ужаса. Судорожно сжимал одеяло и широко распахнутыми глазами смотрел на чудовище. Я схватил демона за лапу и вышвырнул его в окно. Не хотел убивать его на глазах у ребенка, так и психику ему испортить можно. Демон без изысков плевался паутиной. Я пригнулся, пропуская над головой несколько плевков и активировал кровавую булаву. Паучье тельце лопнуло, лапки отвалились. «Три!» — протянул я, когда пальцы обдало приятным теплом. «Вы справились за пять минут и восемь секунд», — вредно отметил Гидра. «Иногда я начинаю сомневаться, что ты, педант зануда», — закатил я глаза и все больше уверяюсь, что тебе просто нравится портить мне настроение». гидро ничего не ответил, но через несколько кварталов, когда я устроился на скамейке и сконцентрировался на прорыве на следующий ранг, он пробурчал. «Технически вы проиграли». «Технически ты и не спорил», — фыркнул я. «Что упустил свой шанс выиграть?» Гидра притворился, что не услышал, но тишина была отчетливо обиженной. Я не стал его дергать и вернулся к прорыву. Все прошло гладко, безболезненно и быстро. Вообще-то магия изменяет тело, подстраивает его под магическое ядро и заклинание. В прошлой жизни, переходя на второй ранг, я испытывал весьма неприятные ощущения, однако благодаря способностям Гидры, которые я получил, Мое тело перестраивалось постепенно, пока я повышал уровень постижения. Одно дело, когда метаморфозы раздирают тебя разом и за короткий промежуток времени, а другое, когда они происходят капля по капле и остаются незамеченными. Третье заклинание «Кровавый двойник» было небоевым. Я создал его после того, как побывал на волоске от смерти. Мои родители, герцоги Трубецкие, были очень озабочены моим магическим развитием и по своим связям постоянно мониторили демонические прорывы, чтобы послать меня в сытное место на охоту. И вот однажды такая схема обернулась полным провалом. Я наткнулся на демона-матку. Она была абсолютно беспомощной, однако рожала демонов личинок пулеметной очередью по 6-7 штук в секунду. Эти мелкие уродцы невероятно быстро двигались и были прожорливыми, как пираньи. Могли сожрать человека за минуту, а может и меньше. Мой отряд погиб за пять минут, меня спас только кровавый доспех. Он был слишком прочным для зубов личинок. Мне помог отбиться другой отряд. И если бы не маг, который умел создавать ограничивающий купол, то в Москве развернулся бы личинка апокалипсис. Вот тогда я кристально четко осознал, что охота не детские забавы, и мои приоритеты сдвинулись от боевых заклинаний в сторону защитных. Кровавого двойника необходимо создать заранее и спрятать в надежном месте. Он был бесполезен, просто кукла из крови. Однако в момент опасности я могу активировать заклинание и поменяться с ним местами. Двойник перенесется на поле боя, а я в безопасное укрытие. Ну да, мой юный мозг был впечатлен близостью смерти и придумал довольно кардинальный метод защиты — побег. По итогу я пользовался им как телепортами. Собственно, как планировал и в этой жизни. Думаю, я спрячу двойника в домах прокаженных, а также переправлю парочку в Африку. Кентавр должен с этим справиться. Таким образом, мне станет проще перемещаться по Москве, Я смогу даже путешествовать за границу. Тем более Фараин Янг очень хочет встретиться с лидером прокаженных, то есть со мной. Несмотря на переход на второй ранг, я не взял паузу. Отдохну, когда избавлюсь от демонов. Каждую ночь я выходил на охоту и, затаив дыхание, наблюдал, как процент постижения ползет вверх. — Что-то те круги под глазами черные, как марианская впадина! — поприветствовал меня дед, когда я с утра пришел на кухню. — Хлебни чай я тебе заварил по своему рецепту. Взбодрит, будь здоров! — Ты мне ребенка убить, что ли, хочешь? Какой рецепт? — Где полкружки заварки и кружка кипятка? — возмутилась мама, выйдя из ванной. Голова ее была замотана полотенцем. — Сынок, ты себя хорошо чувствуешь? «Может, к ворчу сходить?» «Нет, у меня сегодня контрольная по математике. Я покачал головой. И реликтов с меня не слезет, если я его боевые заклинания пропущу». «Вот молодежь пошла. Мы ее отпили и градусники грели, чтобы школу прогулять. А этому предлагают дома остаться, а он кочевряжится». Возмущенно воскликнул дед, но примолк под строгим взглядом мамы. «Ладно, ладно». Разбирайтесь без меня со своими марианскими впадинами. А я пойду к Антонине Палне, обещал ей тюльпан полить. Новые клубни псадили, — похвастался он. Со своей пенсии купил. Гордо выпятив грудь вперед, дед вышел из кухни. Мама вернулась в ванную и начала сушить волосы. — Как там Димин папа? — спросил я, перекрикивая фен. — Лечится. Мама выключила шайтан машинку, чтобы поговорить нормально. Уже пытался три раза сбежать. Она смахнула салбары же, прядь и озабоченно нахмурилась. И ладно бы в первые дни, когда ломала без водки, но потом. Нет, он будто бы и не желает лечиться. Ему и так хорошо. Ну, всего ничего прошло. Может, одумается. Сомневаюсь, вздохнула мама. Сильно сомневаюсь. Зато Дима в своем отце нисколько не сомневался. Пока мы ехали в академию, он только и делал, что рассказывал, как папка лечится в красивом здании с красивыми докторами. Правда, после каждого комплимента врачам он добавлял, но некрасивее Виктории. Любовь к Заренице в его душе все еще горела ярким пламенем. Его восторг объяснялся просто. У бабушки выдался свободный день, И она свозила Диму на свидание к отцу в реабилитационный центр. Дима впервые за долгие годы увидел отца трезвым. «Понимаешь, он был полностью трезвым», — повторял Дима, будто до сих пор не мог в это поверить. Пассажиры автобуса, которые невольно подслушивали на восторге, посматривали на него с жалостью. В академии нас перед занятиями собрали в конференц-зале. Директор вышел к трибуне и доброжелательно улыбнулся. «Рад вам сообщить, что наши ряды пополнились. Теперь с вами будет учиться юное дарование». Алексей Анатольевич повернулся к двери и поманил кого-то пальцем. «Она пережила ужасную трагедию. Я прошу вас отнестись к ней с пониманием и заботой. Руда Дамиба». Руда, невольно обняв себя руками, подошла к нему и безэмоционально посмотрела на аудиторию. Взрослые студенты приветственно захлопали, и она вздрогнула. конференц зал тут же погрузился в тишину. «Думаю, тебе стоит присоединиться к воун той компании», — Алексей Анатольевич указал на нас. «Там ты будешь в надежных руках. Может, ты что-нибудь хочешь? Например, небольшую экскурсию после уроков». Руда все так же безразлично взглянула на него. «Нет, хорошо, хорошо, не буду тебе надоедать». Руда последовала его совету и присоединилась к нашей компании. «У тебя красивая заколка. Мне в детстве папа купил брошку с соловьем, но с ласточкой даже красивее», — улыбнулась Аделина. «Тебе нравятся ласточки?» Руда никак не показала, что услышала вопрос. «А ты откуда?» — спросил Дима, его глаза горели любопытством. «Ты очень смуглая, я никогда не видел...» «Дима!» — возмущенно перебила Аделина. «Прекратить, пожалуйста!» — попросил Женя. «Не надо доставать Руда глупыми вопросами!» Впервые за все время на лице Руда промелькнула эмоция, и это была благодарность. Она быстро отвела взгляд, словно хотела спрятаться. Весь день Руда держалась отстраненно и не выказывала желания подружиться. На паре по математике мы уселись у окон, которые выходили в главный двор академии. Уже через пять минут лекции я отчаянно зевал. Все-таки недосып сказывался. «Ам, наверное, я не умру, если вообще не буду спать. Что там с организмом происходит от хронического недосыпа?» «Мозг отмирает». Так у меня регенерация, но усталость никто не отменял. Душа требовала поваляться на диване и побить баклуши. А организм намекал, что как бы не только душа здесь хочет отдохнуть. От размышлений меня отвлек судорожный вздох Жени. Он шокированно смотрел за окно, побелев как снег. Его нижняя челюсть подрагивала, а глаза часто-часто моргали. Жень снова попытался вздохнуть, но у него не получилось. Он задыхался. «Тихо, тихо!» — проговорил я, положив ладонь ему на спину. «Это просто паническая атака. Все хорошо, ты можешь дышать, давай! Вдох, выдох, раз, два, три...» «Звягинцев, что у вас происходит?» — строго спросила преподавательница. «Жене плохо, можно отвезти его к медсестре». Преподавательница тут же смягчилась. «Конечно, тебе помочь?» «Нет, справлюсь». Я вел Женю в лазарет и старательно притворялся, что совершенно спокоен. Меня ничто не волнует, я ни о чем не переживаю. И особенно о том, что в академию заявились послы из Индийских Эмиратов».